термические малоинвазивные процедуры. Прижигание геморроидальных узлов, так как это делал Гиппократ, раскаленным железом под вопли пациента, бьющегося в руках дюжих помощников, малоинвазивным вмешательством никак не назвать. Однако идея этой процедуры не оставляла врачей и во все последующие века. Успешно осуществить ее, позволили достижение технического прогресса. Когда появились волоконная оптика и световоды, отпала необходимость выворачивать задний проход на изнанку. Теперь, для того, чтобы подобраться к каждому узлу и тщательно рассмотреть анальный канал в подробностях, достаточно ввести в задний проход аноскоп с подсветкой. Разрушение, по сути, высушивание геморроидальной ткани стало осуществляться либо аппаратами, генерирующими высокочастотные электромагнитные колебания, либо лазерными устройствами. Однако широкого распространения эти методы диатермия и лазерная деструкция не получили из-за потенциальной опасности электротравмы для пациента и врача, дороговизны оборудования и сложностей его обслуживания. Гораздо чаще в проктологических кабинетах можно встретить инфракрасные коагуляторы. Иногда, наверное... Для внушительности их называют лазерными пистолетами. Никакого отношения к лазерным приборам эти устройства не имеют. И это, друзья мои, совсем неплохо. Прибор для фотокоагуляции, так еще называют инфракрасную коагуляцию, прост и безопасен. Сфокусированный позолоченным отражателем световой поток от галогеновой лампы направляется в световод через аноскоп. Наконечник световода подводится к геморроидальному узлу. Светофильтр поглощает большую часть светового излучения, преимущественно жесткую, оставляя невоспринимаемые глазом инфракрасные лучи, что уменьшает опасность для глаз врача. Тепловая энергия отфильтрованного светового потока, состоящего главным образом из инфракрасных лучей, нагревает рабочую поверхность прибора до 60-80 градусов. Такие невысокие температуры позволяют надежно контролировать глубину сваривания коагуляции поверхности геморроидального узла. Ручной переключатель дает возможность дозировать длительность каждого импульса от 0,5 до 3 секунд и обеспечивать глубину коагуляции от 0,5 до 3-4 мм. Очень важно, что заплатка из коагулированных тканей прилипает к сваренной поверхности, а не к наконечнику прибора. Это делает инфракрасную коагуляцию прекрасным средством для молниеносной остановки небольших и умеренных кровотечений. А вот для уменьшения объема узлов и фиксации их в банальном канале инфракрасная коагуляция подходит меньше. Для того, чтобы полностью разрушить крупный узел тепла, лучами, времени потребуется не меньше, чем для геморроэндоктомии. К тому же, зона вмешательства за это время весьма ощутимо нагреется. Если же разрушение будет частичным, симптомы болезни возобновятся в скором времени. Для того, чтобы успех был окончательным, следует применять другие малоинвазивные методы, а не инфракрасную коагуляцию. Основным малоинвазивным методом лечения геморроя уже несколько десятилетий остается лигирование.